Одиннадцать. Три месяца пробыла она в своей спальне и стала такой слабая и бледная, что все считали ее положение безнадежным. Но мало по мало жизнь вернулась к ней. Отец и тетя Лизон не оставляли ее. Они поселились в тополях. Режитое потрясение вызвало у Жанны нервную болезнь. Малейший шум доводил её до потери сознания, и она впадала в продолжительные обмороки от самых незначительных причин. Она никогда не расспрашивала подробностей смерти Джульিয়ена. Какое ей до этого дело? Разве она и без того недостаточно знает? Все верили в несчастный случай, но она-то не могла заблуждаться. И хранила в сердце своём тайну, которая мучила её: уверенность в измене и воспоминания о внезапном и ужасном появлении графа в день катастрофы. Теперь душа её была проникнута нежными, сладкими и грустными воспоминаниями о кратких радостях любви, которые ей некогда дарил муж. Она вздрагивала каждый миг, когда её память неожиданно пробуждалась. Она видела его таким, каким он был в дни помолвки, и каким она любила его в неногие часы страсти, расцветшей под жгучим солнцем Корсики. Все недостатки его сглаживались, грубости исчезли, самые измены смягчились теперь, когда всё дальше и дальше отходило в прошлое. Закрывшаяся могила. Жанна, охваченная какой-то смутной посмертной благодарностью к человеку, державшему её в своих объятиях, прощала ему былые страдания, чтобы вспоминать лишь счастливые минуты. А время шло и шло. Месяцы сменялись месяцами и покрывались забвением словно густойю пылью. Её воспоминания, её горести, и она всецело отдалась сыну. Он сделался кумиром, единственной мыслью троих людей, окружавших его. Он царил, как деспот. Между тремя его рабами возникло даже нечто вроде ревности, и Жанна нервно следила за горячими поцелуями, которыми мальчик осыпал барона после поездки в верхомное его колено. А тётя Лизон, которую он, как и все домашние, пренебрегал, обращаясь с ней порой как с прислугой, хотя ещё едва ли питала, уходила плакать в свою комнату и горько сравнивала жалкие ласки, которые ей еле-еле удавалось вымолить у него, с теми объятиями, которые он берёг для матери и деда. Мирно, без всяких событий, протекли 2 года в постоянных заботах о ребёнке. С наступлением третьей зимы решено было поселиться в руане до весны. Вся семья перебралась туда. Но по приезде в старый, заброшенный и оцревший дом, боль схватил такой сильный бронхит, что опасались плеврита, и трое растерявшихся взрослых решили что он не может жить без воздуха тополей. Как только он поправился, его перевезли туда. С тех пор утянулась однообразная и тихая жизнь. Всегда вместе с малюткой, то в детской, то в зале, то в саду, взрослые восхитялись его болтовнейю и его смешными выражениями и жестами. Мать звала его ласкательным именем Поле. Он же не мог его выговорить и произносил Пуле, что вызывало нескончаемый смех. Пуле цыплёнок французский. Прозвище Пуле так за ним и осталось, иначе его уже не называли. Мальчик рос быстро, и самым любимым занятием его близких, или как говорил барон его трёх матерей, было измерение его роста. На косяке двери зала образовался целый ряд тоненьких полосок, сделанных пирочинным ножом, которые ежемесячно отмечали прибавление его роста. Эта лестница, окращённая лестницей в пуле, занимала большое место в жизни его родных. Вскоре видную роль в семье начал играть ещё одно новое существо собака Массакер, которую Жанна совершенно забыла. Всё целое занятое сыном. Питомица Людевины помещалась в старой конюре возле конюшни, и жила одиноко, всегда на цепи. Как-то утром Поль заметил её и поднял крик, чтобы его пустили поцеловать собаку. Его подвели к ней с великим страхом. Собака явилась для ребёнка настоящим праздником, и он разрывался, когда их захотели разлучить. Тогда массакра спустились в цепи и выдварили в доме. Он был не разлучен с Полем, сделался его настоящим товарищем. Они вместе катались по ковру и рядышком на нем засыпали. Вскоре массакра стал спать в кроватке своего друга, так как тот не соглашался расставаться с ним. Жанна приходила в отчаяние из-за блох. А тётя Лизон сердилась на собаку за то, что та завладела через щур крупной долей любви ребёнка, любви украденной, как ей казалось, этим животным, и которой так жаждала она сама. Изредка обменивались визитам с Бризвилями и Кутелие. Только мэры доктор регулярно нарушали уединение старого замка. Жанна после убийства собаки, а также из-за подозрений, появившихся у неё относительно священника, со времени трагической смерти графини и Джульিয়ена перестала посещать церковь, негодуя на Бога за то, что он может иметь подобных служителей. Аббат Тольбяк время от времени в прозрачных намёках предавал Анафиме замок, где воцарился дух зла. Дух вечной смуты, дух заблуждения и лжи, дух беззакония, дух разврата и нечестия. Всё это относилось к барону. Его церковь, впрочем, опустела, и когда он обходил поля, пахари на легали на свой плуг, крестьяне не останавливались, чтобы поболтать с ним, и не поворачивались даже, чтобы ему поклониться. Помимо всего, он прославился колдуна. Потому что изгнал дьявола из одной одержимой женщины. Говорили, что аббат знает таинственные слова против порчи, которая, по его мнению, не что иное, как особый вид сатанинских каверз. Он возлагал руки на коров, когда они давали синее молоко, или завивали хвосты кольцами и помогал разыскивать пропавшие вещи, произнося какие-то непонятные слова. Его ограниченный фанатически ум со страстью предавался изучению религиозных книг, содержащих истории о проделках дьявола на земле, о разнообразных проявлениях его власти и скрытого воздействия, о всевозможных средствах, какими он располагает, и обычных приёмах его хитрости. А так как он считал себя призванным в частности, бороться с этой тёмной и роковой силой, он тщательно изучил все формулы заклинаний, указанные в богословских руководствах. Ему постоянно мерещилась в сумерках бродячая тень злого духа, и с его уст не сходила латинская фраза: "Sic ut Leo rugiens circuit quaresquem de horre". Как лев рыкающий, блуждает он, ища кого бы пожрать, латынь. Тогда его тайные силы начали бояться. Она стала приводить в ужас даже его собратья, невежественные деревенские священники, для которых Вильзевул являлся просто догматом веры, и которые были до того сбиты с толку кропотливыми предписаниями обрядов полагавшихся в случае проявления нечистой силы, что начинали смешивать религию с магией. Эти священники тоже считали аббата Тольбяка немного колдуном и столько же уважали его за предполагавшееся в нём таинственное могущество, сколько и за безупречную строгость жизни. При встречах с Жанной он не кланялся ей, Такое положение вещей беспокоило и приводило в отчаяние тётуль Лизон, которая своей боязливой душой старой девы совершенно не могла постигнуть, как это можно не ходить в церковь. Несомненно, она была благочестива, несомненно, она исповедовалась и причащалась, но этого никто не знал, да и не пытался узнать. Когда она оставалась одна, Совершенно одна с полем, она потихоньку рассказывала ему о милосердном Боженьке. Он слушал краем уха полные чудес истории о первых днях творения. Но когда она поучала его, что нужно крепко-крепко любить милосердного Боженьку, он спрашивал ее порою: "А где же он, тетя?" Тогда она показывала пальцем на небо. Там, в Высокопуле, но не надо об этом говорить. Она боялась барона. Однажды Пуле объявил ей: "Боженька повсюду, но только не в церкви". Это он рассказал дедушке о мистических откровениях тётки. Ребёнку исполнилось 10 лет, а его матери можно было дать 40. Кто был сильный, славливый мальчик, смело лазивший по деревьям, Но ничему, как следует не учившийся, уроки ему надоядали, он старался поскорее прекратить их. И каждый раз, когда барон дольше обыкновенного удерживал его за книгу, и появлялась Жанна и говорила: "Теперь пусти его поиграть, не нужно утомлять его, он еще такой маленький". Для нее он был по-прежнему шестимесячным или годовалым ребенком. Она с трудом отдавала себе отчет, что он уже ходит, бегает и разговаривает, как подросток. И она жила в вечном страхе, как бы он не упал, как бы не простудился, как бы не вспотел, как бы не повредил желудок, поев слишком много, или не повредил росту, поев слишком мало. Когда ему исполнилось двенадцать лет, возник серьезный вопрос, вопрос о первом причастии. Однажды утром Лизон пришла к Жанне и стала убеждать её в том, что нельзя дольше оставлять ребёнка без религиозного воспитания и без выполнения им своих первейших обязанностей. Она доказывала на все лады, приводила тысячу доводов, и главным из них было мнение людей, с которыми они общались. Смущённая и нерешительная мать колебалась, уверяя, что можно ещё подождать. Но когда через месяц она была с визитом у графини де Брезвиль, эта дама спросила её мимоходом: "Вероятно, ваш 폴 получит первое причастие в этом году?" Захваченная в расплох, Жанна отвечала: "Дамадам?" Этот простой вопрос предал её решимости, и не советуясь с отцом, она попросила лезон водить ребёнка на уроки катехизиса. В течение месяца всё обстояло хорошо. Но однажды вечером Пулле вернулся домой немного охрипшим. На следующий день он стал кашлять. Перепугавшаяся мать спросила сына и узнала, что Кюре заставил его стоять до конца урока у дверей церкви в синях на скузнике, так как он дурно себя вёл. Она оставила сына дома и стала обучать его сама этой азбуке религии. Но аббат Тольбяк, несмотря на мольбы Лизон, отказался включить его в число причастников как недостаточно подготовленного. То же повторилось и на следующий год. Тогда раздражённый барон заявил, что ребёнку нет никакой надобности веровать в эти глупости. в детскую символику присущественнее, чтобы быть порядочным человеком. Он решил воспитать его в христианской вере, но без католической обрядности, с тем, чтобы по достижении совершеннолетия мальчик мог следовать тем путём, какой ему более понравится. Несколько времени спустя Жанна, сделав визит Бризвилем, не получила ответного визита. Она удивилась, знающей щепетильную вежливость соседей. Но вскоре маркиза де Кутельье высокомерно открыла ей причину этого, считая себя благодаря положению мужа, благодаря бесспорной древности его титула и благодаря его значительному богатству чем-то вроде королевы нормандской знати. Маркиза держала себя как истинная монархиня, Свободно высказывала то, что думала, была любезной или резкой, смотря по обстоятельствам, и при каждом случае распекала, наставляла или выражала своё одобрение. Когда Жанна навестила её, эта дама после нескольких ледяных фраз сухо сказала: "Общество делится на два класса: на людей верующих в Бога и на людей неверующих". Первые, насколько бы ниже нас они ни стояли, всегда наши друзья и равные нам. Вторые же для нас ничто. Жанна, почувствовав нападение, возразила: "Но разве не вся быт верующим не посещает церкви?" Маркиза отвечала: "Нет, мадам. Верующие идут молиться Богу в его храм, как мы идём к людям в их дом." Уязвленная Жанна продолжала: "Бог везде сущ, мадам. Лично я верю всем сердцем в Его благость. Но Он не становится мне ближе от того, когда между Ним и Мною находятся некоторые священники." Маркиза встала: "Священник держит знамен церкви, мадам, и кто не следует за этим знаменем, тот идет против Него и против нас." Жанна тоже поднялась, вся дрожа. Вы, мадам, верите в Бога одной партии? Я же верую в Бога всех честных людей. Она поклонилась и вышла. Крестьяне тоже в тихомолку осуждали Жанну за то, что она не сводила поле к первому причастию. Сами они вовсе не ходили в церковь и вовсе не причащались, или в лучшем случае исповедовались только к Пасхе. Согласно категорическим требованиям церкви, но дети другое дело. Никто из крестьян не осмелился бы воспитать ребенка вне этого общего закона, потому что религия есть религия. Жанна прекрасно видела это осуждение, возмущалась в душе всем этим лицемерием и этим сделком с совестью, этим всеобщим страхом. и величайшей подлостью, живущей во всех сердцах, и прикрывающейся, когда ей нужно высунуться наружу, таким множеством благопристойных масок. Марон взялся руководить занятиями Поля и засадил его за латынь. Мать просила только об одном: главный не утомляя его. И беспокойно бродил вокруг классной комнаты, куда отец запретил ей входить, потому что она постоянно прерывала занятия, спрашивая: "Пуля, не озяблили ли у тебя ноги? Или не болит ли у тебя головка, Пуля?" И лежа останавливала учителя, не заставляя его много говорить: "Тут Amish ему горло". Как только мальчик освобождался, он бежал заниматься садоводством с матерью и тёткой У них появилась теперь страсть к садоводству, и все трое сажали весной молодые деревья, сеяли семена, прорастание которых приводило их в восторг, обрезали сухие ветки, срезали цветы для букетов. Любимым занятием подростка было разведение салата. В его ведении находились четыре больших грядки, и он очень старательно выращивал на них латук. Романы, дикий цикорий, королевский салат, все известные сорта этого растения. Он копал грядки, поливал, полол и пересаживал с помощью своих двух матерей, которых заставлял работать как подёнщиц. Можно было видеть, как они простаивают целыми часами на коленях у грядок, бачком платье и руки, увлечённо рассаживая молодой салат по ямкам, выкапываемым руками.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 Жан тот ещё разрыдалась, а тётя Лизон в полном смятении забилась в тёмный угол. На что ему знание? говорила мать. Мы сделаем из него сельского хозяина, дворянина-землевладельца. Он будет возделывать свои земли подобно многим другим дворянам. Он будет счастливо жить и стареть в этом доме, где мы жили до него и где мы умрём. Чего же ещё больше желать? Но барон кашал головой. А что ответишь ты ему, когда он в двадцать пять лет скажет тебе: "Я ни что, ничего не знаю и все из-за тебя, из-за твоего материнского эгоизма. Я не способен работать, сделаться чем-либо. Между тем, я не был создан для этой безвестной, жалкой и до смерти скучной жизни." на которую обрекла меня твоя безрассудная любовь. Она продолжала плакать, взывая к сыну. Скажи, Пуле, не правда ли, ты никогда не упрекнёшь меня за то, что я тебя слишком любила? И большой ребёнок несколько задачён обещал. Нет, мама. Ты мне клянёшься в этом? Да, мама. Ты хочешь остаться здесь, не правда ли? Да, мама.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 Когда же отправлялись спать, у всех было тяжело на сердце, и все плакали в своих постелях, даже барон, который до тех пор сдерживался. Было решено, что после каникул мальчика поместят в Гаурский колледж, и всё лето его баловали больше, чем когда в это не было. Мать часто вздыхала при мысли о разлуке. Она заготовила ему целое приданое,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 Жанна с помощью тёти Лизон целый день размещала его вещи в маленьком комоде. Но последней не мог вместить и четвертой доли того, что было привезено. И она отправилась хлопотать во втором комоде. Был позван экэном. Он заметил, что такая масса белья и вещей будет только стеснять и никогда не понадобится, поэтому, ссылаясь на устав, он отказался дать другой комод. Тогда огорченная мать решила нанять комнату в небольшой гостинице по соседству, условившись с хозяином, что он сам будет доставлять пуле все необходимое по первому требованию мальчика. Затем отправились на мол, чтобы посмотреть на отплывавшие и приходившие суда. Печальный вечер спустился на город, вы немного зажигались огни. Зашли пообедать в ресторан. Никто не чувствовал голода, и они только смотрели друг на друга влажными глазами. Блюда появлялись перед ними и уносились обратно, почти не тронутыми. Затем они неспеша направились к колледжу. Дети разных возрастов прибывали со всех сторон, в сопровождении родителей или прислуги. Многие плакали на большом едва освещённом дворе, Слезы на следании. Жанны и Пуле долго обнимались. Тётя Лизон стояла позади, совершенно позабытая, закрыв лицо носовым платком. Но барон, тоже расчувствовавшись, прервал сцену прощания, уведя дочь. Коляска ждала у подъезда, они сели втроём и ночью отправились в Тополя. Подчас В темноте раздавалось громкое всхлипывание. На другой день Жанна проплакала до самого вечера, а на следующее утро велела заложить фаэтон и поехала в Гавр. Пуле оказалось уже немного смыкся с разлукой. Первый раз в жизни у него были товарищи. Он юрзал на стуле в приёмной, горя не терпением поиграть с ними. Жанна приезжала к нему через каждые 2 дня, а по воскресеньям брала его в отпуск. Не зная, что делать во время уроков между переменами, она сидела в приёмной, потому что не находила в себе ни силы, ни решимости оставить колледж. Директор пригласил её к себе и попросил бывать реже, но она не приняла во внимание этого совета. Так, да, он предупредил Жанну, что если она будет по-прежнему мешать мальчику играть во время перемен и работать во время занятий, постоянно не давая ему покоя, то он будет вынужден вернуть ей сына обратно. Об этом был извещён запиской и барон. Из-за неё стали следить в тополях как за пленницей. Она дожидалась каникул с большим нетерпением, чем её сын Постоянная тревога волновала её душу. Она целыми днями бродила по окрестностям, прогуливаясь одна с собакой Массакром или предаваясь на свободе мечтам. Иногда, после полудня, она просиживала целыми часами, любуясь морем с высокого утёса. Иногда, спускаясь лесом к ипору, Возобновляя прежние прогулки, воспоминания которых преследовали её, как давно? Как давно было то время, когда она гуляла по этим же местам молоденькой девушкой, упаянной мечтами. Каждый раз, когда она виделась с сыном, ей казалось, что их разлука длилась лет 10. С каждым месяцем он всё больше становился мужчиной, С каждым месяцем она всё больше становилась старухой. Отец, казался её братом, а тётя Лизон, которая увянула в 25 лет, больше не старела старшей сестрой. Ули совсем не учился. Он пробыл 2 года в 4 классе. В 3-м дела, казалось, наладились. Но во втором ему пришлось опять просидеть 2 года, и он ощутился в классе риторики, когда ему уже исполнилось 20 лет. Он стал высоким молодым человеком, блондином с густыми уже бакенбардами и пробивающимися усиками. Теперь он сам каждое воскресенье приезжал в Тополя. Так как он уже давно обучился верховой езде, то только нанимал лошадь и за 2 часа совершал весь путь. С утра Жанна выходила к нему на встречу в сопровождении тётки и барона, который горбился всё больше и больше и ходил как дряхлый старичок, заложив руки за спину, словно для того, чтобы не упасть вперёд. Они потихоньку шли вдоль дороги, присаживаясь иногда у рва и всматриваясь вдаль, не покажется ли всадник? Как только он появлялся в виде чёрной точки на светлой полосе дороги, трое родных принимались махать платками, а он пускал лошадь галопом и летел как ураган, что приводило в трепет сердца Жанны и Лизон, и восторгала дедушку, который кричал ему браво с энтузиазмом человека уже не способного на это. Хотя Поль был на целую голову выше матери, она продолжала обращаться с ним как с ребёнком, допрашивая его: "Улья, не озяблили у тебя ноги?" А когда он после завтрака прогуливался у подъезда с папироской в зубах, она открывала окно, чтобы крикнуть ему: "Умоляю тебя, не ходи с непокрытой головой, ты схватишь насморк!" И она дрожала от беспокойства, когда он езжал от них верхом ночью. Только не езди слишком быстро, милый Поле, будь осторожен. Помни свою мать, которая будет в отчаянии, если с тобой что-нибудь случится. Но вот как-то в субботу утром она получила от Поле письмо с извещением, что он не приедет в воскресенье, потому что его друзья собираются устроить пикник, на который он приглашен. Она провела весь воскресный день в мучительной тоске, точно под угрозой несчастья. В четверг, не вытерпев, она отправилась в гавар. Сын показался ей изменившимся, но она не могла понять, в чём собственно состоит эта перемена. Он казался возбуждённым, говорил более мужественным голосом. И вдруг он сказал ей как самую обычную вещь, Знаешь, мама, так как ты приехала сегодня, я и в будущее воскресенье не поеду в ту поля. Мы решили повторить первую ушку. Она стояла, сломлённая, задыхаясь, как будто ей объявили, что её сына уезжает в Америку. Когда жегней вернулась способность говорить, она произнесла: "У, уля, что с тобой? Скажи мне, что случилось?" Он стал смеяться и поцеловал ее. Да ровно ничего, мама. Просто я хочу повеселиться с друзьями. Это естественно в мои годы. У нее не нашлось в ответ ни слова. Когда же она осталась одна в экипаже, ее начали осаждать странные мысли. Она не узнавала больше своего пуле, своего прежнего маленького пуле. Она впервые поняла, что он уже взрослый, что он уже не принадлежит ей, что он хочет жить своей жизнью, не думая о стариках. Ей казалось, что он переменился за какой-нибудь один день. Как? Неужели этот сильный, бородатый мужчина, утверждающий свою волю, её сын? Слабый, маленький мальчик? заставлявший ее когда-то пересаживать салат и в течение трех месяцев в поль лишь изредка навещал родных, вечно томясь явным желанием поскорее уехать, стараясь каждый вечер выгадать лишний час. Жанна это пугала, но барон беспрестанно утешал ее, повторяя: «Оставь его, ведь ему всего двадцать лет». Но однажды утром какой-то старик, довольно плохо одетый, обратился к ней с сильным немецким акцентом. "Пиконтесса!" И после бесконечных церемонных поклонов он вынул из кармана засаленный бумажник, объявив: "У меня тляфа с пумашка". Он протянул ей развёрнутый клочок грязной бумаги. Она её прочитала, перечла, взглянула на еврея, перечитала снова и спросила: "Что же это такое?" неизвестный пояснил ей заискивающим тоном. "Должен вам сообщить, что Фашсын нуждался в небольшой сумме денег, а так как я знал, что вы то правая мать, то я и дал ему немного денег на его нужды." Жанна вздрогнула. "Но «Ну, почему же он не попросил их у меня?" Еврей обстоятельно разъяснил ей, что дело касалось карточного долга, который надо было уплатить на следующий же день утром, что никто не хотел судить поля деньгами, потому что он несовершеннолетний, и что его шесть была бы скомпрометирована без этой маленькой лупесности, которую он оказал молодому человеку. Жанна хотела позвать барона, но не могла подняться с места. Волнение парализовало её. Наконец, она сказала расставщику: "Не будете ли вы добры позвонить?" Он колебался, опасаясь какой-нибудь уловки и заметил: "Если я вас стесняю, к вам оку прийти в другой раз". Жанна отрицательно покачала головой. Он позвонил. И они стали ждать, не проронив ни слова, сидя друг против друга. Когда барон вошел, он тотчас же понял, в чем дело. Вексель казался на полторы тысячи франков. Заплатив ростовщику только тысячу, барон посмотрел на него в упор и произнес: "Больше сюда не являйтесь". Тот поблагодарил, раскланился и исчез. Дед и мать немедленно уехали в Гавр, но по приезде в Коле узнали, что Пол уже месяц туда не показывался. Директором были получены четыре письма за подписью Жанны, сообщавшие о болезни его воспитанника с последующими извещениями о состоянии его здоровья. К каждому письму было приложено медицинское свидетельство. Всё это, разумеется, было подделано. Сражённые, они не двигались с места и молча смотрели друг на друга. Директор, огорчённый происшедшим, проводил их к полицейскому комиссару. Ночевали они в гостинице. На другой день молодого человека разыскали у одной из городских проституток. Дед и мать увезли его в этополяне, обменявшись ни словом за всю дорогу. Жанна плакала, закрыв лицо платком. Поль с равнодушным видом смотрел по сторонам. Через неделю открылось, что за последние три месяца он наделал долгов на пятнадцать тысяч франков. Кредиторы на первых порах не показывались, зная, что он скоро станет совершенно летним. Никакого объяснения не произошло. Поля хотели победить лаской. Его угощали изысканными блюдами, нежили и баловали. Была весна, для него, несмотря на опасения Жанны, взяли на прокат в Ипоре лодку, чтобы он мог наслаждаться вволю прогулками по морю. Но лошади ему не давали из страха, чтобы он не уехал в гавр. Он жил без дела, раздражительный, подчас даже грубый. Барона беспокоило его неоконченное образование. Жанна, приходившая в отчаяние при мысли о разлуке с сыном, не раз однако спрашивала себя, что же с ним делать? Однажды вечером он не вернулся домой. Выяснилось, что он уехал в лодке с двумя матросами. Безумевшая мать добежалась непокрытой головой ночью до ипора. Несколько человек Ожидала на пляже возвращения лодки. Вдали показался огонек, слегка колеблясь, он приближался. Поле уже не было в лодке. Он приказал отвезти себя в Гавр. Вся полиция была поставлена на ноги, но его не могли найти. Прости, тутка, укрывавшая его в первый раз, тоже бесследно исчезла, распродав свою мебель и уплотив за квартиру. В комнате поле в тополях нашли два письма от этой твари, которая, по-видимому, была безумно влюблена в него. Она говорила о поездке в Англию и по её словам, нашла необходимые для этого средства. Петрое обитатели замка зажили молчаливо и мрачно в беспросветном оду нравственных мук. Посидевшие уже волосы Жанны стали совсем белыми. Она наивно задавала себе вопрос: за что судьба наносит ей такие удары? Она получила письмо от аббата Тульбяка. Мадам, исница Божья тяготеет над вами. Вы отказали ему в своём ребёнке. Он отнял его у вас, дабы бросить в объятия девки. Неужели у вас ещё не отверзлись глаза после этого указания небес? Милосердие Господа безгранично. Быть может, он простит вас, если вы придёте преклонить перед ним колено. Смиренный служитель Господень, я открою вам дверь его дома, когда вы постучите в неё. Она долго сидела с этим письмом на коленях. Быть может, то, что говорит священник, правда? И все религиозные сомнения стали терзать её совесть. Неужели Бог может быть мстительным и завистливым, как люди? Но если бы он не был завистливым, все перестали бы его бояться, все перестали бы поклоняться ему. Без сомнения, для того, чтобы люди могли лучше познать его, Он выказывает по отношению к ним их же собственные чувства. И трусливые сомнения, которые толкают колеблющихся и неуверенных в лоно церкви, охватили её. Однажды вечером, когда стемнело, она тайком побежала в церковь и, преклонив колено перед тощим аббатом, просила отпущения грехов. Аббат обещал ей полупрощение. Так как Бог не может излить сразу все свои милости на кровлю дома, приютившего такого человека, как барон. Вы увидите скоро, добавил он, явление Божьей благодати. Через 2 дня Жанна в самом деле получила письмо от сына и в безумии своего горя увидела в этом начало облегчения, обещанного ей аббатом. Не беспокойся, дорогая мама, я в Лондоне и совершенно здоров, но крайне нуждаюсь в деньгах. У нас нет ни гроша, и под час нам нечего есть. Та, которая сопровождает меня и любима мною от всей души, не желая покидать меня, истратила все, что у нее было пять тысяч франков. Ты понимаешь, что честь обязывает меня прежде всего вернуть ей эту сумму. Было бы очень любезно с твоей стороны, если бы ты согласилась выдать мне пятнадцать тысяч в счет отцовского наследства, так как я буду совершеннолетним уже скоро. Ты выручила бы меня из большого затруднения. Прощай, дорогая мама. От всего сердца целую тебя, а также дедушку и тетю Лизон. Надеюсь, скоро тебя увидеть. свой сын виконт поль де ламар он написал ей значит не забыл ее она совсем не думала о том что он просит денег их пошлют раз у него их нет что такое деньги он написал ей вся в слезах она побежала с письмом к барону позвали тетю лизу он перечитывали от начала до конца листок бумаги который говорил о нём обсуждали каждое слово переходя от полного отчаяния к появлению надежды Жанна оправдывала сына Он вернётся он скоро вернётся раз он об этом пишет Барон сохраняя больше спокойствия произнёс Всё равно он покинул нас для этой твари он любит её больше чем нас Раз он не поколебался это сделать, мгновенная и страшная боль пронизала сердце Жанны, и тотчас же в душе ее вспыхнула ненависть к этой любовнице, укравшей у нее сына, неукротимая, дикая ненависть, ненависть ревнивой матери. До тех пор все ее мысли были поглощены Полем. Она едва сознавала, что причиной его заблуждений. Была эта негодяйка. Но слова барона внезапно вызвали в ней образ соперницы и вскрыли роковую силу последней. Жанна поизчувствовала, что между нею и этой женщиной завязывается жесточённая борьба. Она поняла также, что предпочла бы лишиться сына, чем делить его с другой. И вся её радость исчезла. Они послали 15000 франков и не получали вестей в течение 5 месяцев. Затем явился поверенный для проведения в порядок наследства, оставшегося после Жюльена. Жанн и барон беспрекословно слали все отчёты, отказавшись даже от права пожизненного пользования имуществом, которое по закону принадлежит матери. И по приезде в Париж, полк Получил сто двадцать тысяч франков. С тех пор за шесть месяцев он прислал четыре письма, давая себе краткие сведения и заканчивая холодными уверениями в любви. Я работаю, утверждал он. Я завоевал себе положение на бирже. Надеюсь, через несколько дней обнять вас в тополях, мои дорогие. Но ни словом не упоминала своей возлюбленной, и это молчание было гораздо красноречивее, чем если бы он распространялся о ней на четырёх страницах. В его холодных письмах Жанна ощущала присутствие этой неумолимой продажной женщины, этой девки вечного врага матерей. Трое отшельников обсуждали, что можно сделать, чтобы спасти поле И не находили никакого средства съездить в Париж, но к чему? Борон говорил: "Нужно дать истощиться его страсти, он вернётся к нам". Жизнь их была печальна. Жанна и Лизон ходили вместе в церковь тайком от барона. Много времени прошло без всяких новостей, Но однажды утром всех привело в ужас отчаянное письмо. Бедная мама, я погиб. Мне остается только пустить себе пулю в лоб, если ты не придешь мне на помощь. Спекуляция, имевшая все шансы на успех, рухнула, и я задолжал восемьдесят пять тысяч. Неуплата их означает для меня позор, разорение, невозможность что-либо делать в будущем. Я погиб. Повторяю, я предпочту пустить себе пулю в лоб, чем пережить такой стыд. Я бы, вероятно, уже сделал это, если бы меня не поддерживала одна женщина, о которой я никогда тебе не говорю, но которая является моим провидением. Целую тебя от всего сердца, дорогая мама. Быть может, в последний раз. Прощай. Поль Связка деловых бумаг, приложенных к этому письму, давала обстоятельное представление о катастрофе. Барон со следующей же почтой ответил, что дело будет улажено. Затем он поехал в Гавр для наведения справок и заложил землю, чтобы раздобыть денег, которые были отправлены в поле. Молодой человек отвечал тремя письмами, полными восторженной благодарности и страстной нежности. бы всей не медленно приехать, и обнять своих дорогих родственников. Он не приехал. Прошёл целый год. Жанны и барон собирались отправиться в Париж, чтобы разыскать его и предпринять последние усилия для его возвращения домой. Как вдруг узнали из его записки, что он опять в Лондоне, где занят устройством проходного общества. под фирмой Pol De Lamar и ко. Он писал: "Для меня это обеспеченное состояние, быть может и богатство, и я ничем не рискую. Вы понимаете всю выгоду этого, когда мы сдвинемся, у меня будет прекрасное общественное положение. В настоящее время выйти из затруднительных обстоятельств только и можно путём подобных дел". Через 3 месяца проходное общество прогорело. А директор был привлечен к ответственности за неисправность в торговых книгах. С Жанной сделался нервный припадок, длившийся несколько часов. После этого она слягла в постель. Барон снова отправился в Гавр, наводил справки, виделся с адвокатами, с тряпчами и судебными приставами, выяснил наконец, что дефицит общества Деллямар... простирается до двухсот тридцати пяти тысяч и перезаложил свое имение. Замок-тепалля и две прилегавшие к нему фермы были обременены большими долгами. Однажды вечером, когда барон улаживал последние формальности в кабинете адвоката, он упал. Его сразил апоплексический удар. Жанну известили об этом послав верхового. Когда она приехала, отец уже был мёртв. Она привезла его в тополя и чувствовала себя до того подавленной, что её горе выражалось не в отчаянии, а в цепенелости всего её существа. Аббат Тольбяк не разрешил внести тело в церковь, несмотря на отчаянные мольбы женщин. Барона Хоронились с наступлением ночи без отпивания. Поль узнала о происшедшем от одного из агентов, ликвидировавших его дела. Он всё ещё скрывался в Англии. Он написал, принося извинения, что не приехал, и оправдовался тем, что слишком поздно узнал о несчастье. Простим теперь, когда ты меня выручила, дорогая мама, я вернусь во Францию и скоро обниму тебя. Жанна жила в состоянии такой подавленности, что казалось, ничего уже не понимала. В конце зимы тетя Лизон, которая исполнилась шестьдесят восемь лет, схватила бронхит, перешедший в воспаление легких. Она тихо умерла, липеча. Бедная моя маленькая Жанна. Я буду молить милосердного Бога, чтобы он сжалился над тобой. Жанна проводила её на кладбище и видела, как засыпали землёю её гроб. Она пошатнулась и чуть не упала. Ей хотелось тоже умереть, чтобы больше не страдать, чтобы больше не думать. Одна сильная крестьянка схватила её на руки. и унесла домой, как ребёнка. Жанна, которой пришлось провести пять ночей в изголове старой девы, без всякого сопротивления позволила по возвращении в заму уложить себя в постель незнакомой крестьянке, обращавшейся с ней мягко, но властно. Обессиленная усталостью и горем, она заснула редким сном. Среди ночи Жанна проснулась. На камине горел ночник. Какая-то женщина спала в кресле. Кто эта женщина? Жанна не узнавала её и, свесившись над краем постели, старалась разглядеть её черты при мерцавшем свете фитиля, плававшего в кухонной плошке с маслом. Ей казалось однако, что она когда-то видела это лицо, но когда? Где? Женщина мирно спала, свесив голову на плечо. Чепчик ее свалился на пол. Ей могло быть сорок, сорок пять лет. Она была полная, краснощекая, плечистая, сильная. Широкие кисти ее рук свисали по бокам кресла. Волосы были спроси дью. Жанна упорно рассматривала её сознание, её мутилось, как бывает после лихорадочного сна, сопровождающего сильное горе. Конечно, она видела это лицо. Но когда? Давно или недавно? Она не могла припомнить, и эта неотвязная мысль мучила её, напрягала её нервы. она тихо поднялась, чтобы ближе разглядеть спящую и подошла к ней на цыпочках. То была та самая женщина, которая поддержала ее на кладбище и затем уложила в постель. Она смутно припомнила это. Встречала ли она ее раньше в другую пору жизни? Или быть может, она узнала ее благодаря лишь неясным воспоминаниям последнего дня? Но как она могла попасть сюда, в её комнату? Зачем? Двеки женщины поднялись. Она увидела Жанну и быстро встала. Они стояли лицом к лесу так близко, что их груди почти соприкасались. Незнакомка проворчала: "Как это? Вы уже на ногах? Да вы заболеете. Извольте колечь опять". Жанна спросила: "Кто вы?" Но женщина обхватила её руками, подняла снова и отнесла в постель с чисто мужской силой, и осторожно опуская Жанну на простыни, нагнувшись над нею, чуть ли не лёжа на ней, она расплакалась и принялась порывисто целовать её щёки, волосы, глаза, орашая лицо слезами и шепча: "Моя бедная мамзель Жанна". Моя бедная госпожа. Да неужели вы не узнаёте меня? Тогда Жанна воскликнула: "Розали, голубушка моя!" Обвив её шею руками, Жанна обнимала и целовала её, и они рыдали обе, крепко обнявшись, сливая свои слёзы и не имея сил разомкнуть объятие. Розали успокоилась первая. Довольно, будем благоразумными, сказала она. Не простудитесь. Она подняла одеяло, управила постель, подложила подушку под голову своей прежней госпожи, которая продолжала всхлипывать, вся трепеща от старых воспоминаний, всплывших в её душе. Наконец Жанна спросила: "Как ты пришла ко мне, бедняжка?" Розалет ответила: Ну вот ещё. Разве я могу оставить вас теперь одну в таком положении? Зажги свечку, сказала Жанна, чтобы я могла тебя видеть. Когда огонь был принесён на ночной столик, они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Затем, протянув руку своей старой служанке, Жанна проговорила: "Я никогда не узнала бы тебя, милая, Ты сильно изменилась, хотя все же не так, как я. И Разалиев, сматриваясь в эту истощенную, вялшую женщину с седыми волосами, которой она оставила такой молодой, красивой и свежей, ответила: "Это верно, вы изменились с ударами, и больше, чем полагается. Да и то сказать, ведь мы не виделись целых двадцать четыре года." Они умолкли, снова задумавшись. Наконец, Жанна прошептала: "Была ли ты по крайней мере счастлива?" Колеблясь, как бы не вызвать какого-нибудь горького воспоминания, Розали промолвила, запинаясь: "Да. Да, госпожа. Я не могу пожаловаться. Я была счастливее вас, наверное." Одно только меня всегда сокрушало, что я не здесь. Она вдруг умолкла, вспохватившись, что неосмотрительно коснулась больного места. Но Жанна сказал ей ласково: "Что вы делаешь, голубушка? Не всегда бывает так, как хочется. Ты тоже вдовела, не правда ли?" Её голос задрожал, когда она продолжала: "У тебя есть ещё другие?" Другие дети. Нет, госпожа. А что стало с тем с твоим сыном? Довольны ли ты им? Да, госпожа, он хороший, работающий парень. Вот уже полгода, как он женился и взял мою ферму. Поэтому я и вернулась к вам. Жанна дрожа от волнения прошептала. Так ты меня не оставишь больше? Разумеется, нет, госпожа. Для того я и устроила свои дела. Некоторое время они помолчали. Жанна, помимо воли, опять начала сравнивать их жизни, но теперь уже без горечи в душе, а всецело покоряясь жестокой и несправедливости судьбы. Она спросила: "А как относился к тебе муж? О госпожа, он был хороший человек, не лентяй." Он сумел кое-что нажить. Он умер от грудной болезни. Жанна желая узнать все, уселась на кровати. Ну, голубушка, расскажи мне все о твоей жизни. Это доставит мне такое удовольствие. И Розалия, подвинув стул, устроилась возле нее и начала рассказывать про себя, про свой дом, про своих знакомых. входя в мельчайшие подробности дорогие сердцу деревенских жителей, описывая свой двор, смеясь над давними происшествиями, напоминавшими ей лучшие минуты прошлой жизни, и мало по мало возвышая голос до тона фермерши, привыкшей отдавать приказания, она закончила свой рассказ, воскликнув: "О, моего добра на мой век хватит!" Мне нечего бояться. А затем, немного смутившись, добавила тихо: "Всем этим я всё же обязана вам, так что знайте, я не возьму от вас жалования ни за что. Ни за что. Если же вы не согласны, я точи с ухожу". Жанна возразила: "Уж не думаешь ли ты, однако, служить мне даром?" "Разумеется, госпожа". Деньги. Вы хотите предложить мне денег? Да у меня их почти столько же, как и у вас. Да знаете ли вы, сколько у вас останется после всей возни с залогами, с судами, уплатой процентов, которые ещё не внесены и которые растут с каждым днём? Знаете ли вы это? Нет, не правда ли? Ну так я вам скажу, что у вас останется не больше десяти тысяч дохода в год, даже меньше десяти, слышите? Я вам приведу все в порядок и очень скоро. Она снова возвысила голос, увлекаясь, не гадуя на то, что пропущен срок уплаты процентов и что впереди грозит разорение. Когда по лицу ее госпожи скользнула вялая и неопределенная улыбка, Анабас вкликнулась с возмущением. Нечего над этим смеяться, госпожа. Ведь без денег не проживёшь. Жанна взяла её руки и, держа в своих, медленно проговорила преследуемая одной неотвязной мыслью: "Ох, у меня не было счастья. Всё оборачивалось против меня. Злой рок тяготел надо мною". Норозалия отрицательно покачала головой. Не надо так говорить, Спажа. Не надо так говорить. Вы неудачно вышли замуж, вот и всё. Нельзя выходить замуж, когда не знаешь своего жениха. Они продолжали беседовать, как две старые подруги. Солнце зашло, а они всё ещё говорили.